Глава одиннадцатая. Воздушная дорога. Аарон. За проведенное время в лапах драконицы Аарон почувствовал себя дряхлым стариком. От неудобной позы ломило все. За целый день пути драконы опускались на землю лишь пару раз, и то принц серьезно подозревал, что исключительно ради него и не из ж е л а н и я дать ему размяться, а из страха, что его укачает. Сами ящеры, кажется, не знали усталости и готовы были махать крыльями сутки напролет. Вечером а р е н просто растянулся на траве, чувствуя каждую мышцу затекшего тела, а впереди еще два дня пытки. Принц начал подумывать, что драконы взяли его с собой специально поиздеваться. Удивительно, но его никто не трогал. Два дракона быстро натаскали палок и соорудили костер. Айшара, крикнул сестре старший. Драконица все время крутившаяся возле Аарона, повернулась и щелкнула пальцами. Костер вспыхнул так высоко, что оба отшатнулись и сукоризны покосились на сестру. Девушка невинно пожала плечами, но пламя чуть опало и перестало напоминать горящую избу. Средний присел на корточки и положил руки на землю. Через несколько минут из-под земли пробился ключ и побежал по траве. Принц замер, во все глаза наблюдая за драконами. Если зажечь огонь, человеческие маги могли, то вывести источник на поверхность вряд ли. Обычно в походах сопровождавшие солдат маги вместе со всеми ходили с ведрами за водой. Готовила тоже Айшера, вообще все, кроме Арана, так или иначе участвовали в обустройстве их небольшой стоянки. И видеть сооружающего лежанки Гарвила оказалось как-то странно. п р о ч е м принц был искренне благодарен, что его не трогали. Чем меньше драконы его замечают, тем лучше. Но ужин пах так аппетитно, что принц невольно начал принюхиваться. За д е н ь были только перекусы во время коротких стоянок. Все готово, ваше высочество, пожалуйте к столу. Едва ли не с поклоном узвестил его король драконов. Таким серьезным голосом можно только издеваться, понял принц. Несмотря на проснувшийся аппетит, подходить ему не хотелось. Но и проигнорировать такое тоже нельзя. Сейчас от этих драконов он никуда не денется, разве что ночью. Аран тут же отмёл эту идею. Им до дворца полдня лета, вернуться и предъявить брату претензии. Рано. Держи, Айшера протянула Арану миску. Ты, наверное, устал. Принц хотел гордо отказаться от ужина, пусть бы его невеста помучилась угрозениями совести. Но наткнулся на такой красноречивый взгляд драконьего отца, что щ е л за л у ч ш е е быстро взять миску и буркнуть что-то, что при желании можно было принять за благодарность. Надо отдать должное, готовила в походных условиях принцесса неплохо. Даже странно стало, откуда такие навыки. с а м а р н например, не очень умел, мог, конечно, но без крайней нужды не стал бы и пытаться. Он никогда этим не занимался. В походы с ним ходило достаточное количество людей, обладающих специальными знаниями и навыками, чтобы принцу было комфортно в пути. А тут и не заметил, как тарелка опустела. Посуда на вас, и з в е с т и л его Гарвил, впихивая в руки свою миску. Мыть там. Ручеёк весело журчал в трех шагах. Давайте я помою, вызвалась Айшера. Ничего, ничего, принцу несложно. С нажимом ответил за него дракон. И а р о н без лишних слов отправился мыть посуду в ледяной воде. Ночью он долго не мог уснуть. Три дракона свернулись на своих лежанках, четвертый король сидел у костра и, не мигая, смотрел в огонь. Вряд ли Гарвел выглядел больше, чем на хорошие сорок лет, когда мужчина еще не стар, а наоборот крепок и еще уверенно держит меч. Но было в нем что-то неуловимое. выдающий возраст и нечеловеческую суть. Возможно, взгляд или поза одновременно расслабленная и собранная, из которой легко можно как отразить, так и нанести удар. То, как странно он смотрел на огонь и как огонь тянулся к нему осторожно задевая всполохами его ноги или вытянутую вперед руку, а еще то, что спать дракон, кажется, и вовсе не собирался. и не испытывал по этому поводу ни малейшего дискомфорта, зато Аррен все-таки провалился в мутный и беспокойный сон, продержавший его до самого подъема. Драконы. Это еще не гора, только холм, высокий и достаточно крутой. Здесь много таких. Местные люди называют их сопками, но этот выделяется размерами. С полей тянется к небу туман. но как-то вяло, слишком медленно, и поднимающееся солнце скоро выжжет его, развеет без следа. Но пока что от солнца только узкая полоска света на востоке, там, где начинаются настоящие горы, где самые богатые золотые прииски. Серебро выходит прямо к поверхности и почти не ценится драконами, в отличие от драгоценных камней. Драконий край. В человеческом облике Гарвилл ощущает себя старым. Это тело не предназначено для столь долгой жизни. Драконом быть проще. И король понимает тех, кто уходит и дичает, разрывая связь между собой и остальными. Вдалеке от дома он особенно чувствует, как устал и хочет на покой. Но есть еще пара незаконченных дел. Рядом один за другим приземляются два дракона, тут же превращаясь в людей. Холмы н а ч е всех не вместит. И Гарвил, глядя на них, отмечает, что ему обратный оборот дается все труднее и занимает отнюдь несчитанные секунды. Отец, оба склоняют головы и ждут наказания. Да, у людей они, конечно, отличились. Ругать вас буду дома. Машет рукой Король. Есть вещи посерьезнее. Ты прилетел за нами. Что-то случилось? Голос Лера, она мягкий, текучий. Вода, она и есть вода. Случилось. Оба брата замирают. За последнюю неделю у нас в горах и в долине погибло несколько десятков человек при невыясненных обстоятельствах. Понять мысль сразу у драконов не выходит. Их долина безопасна для всех, кто не имеет злого умысла против ее хозяев. Обычные люди? Недоверчиво уточняет Рохан. Самые обычные. Местные жители, чьи-то человеческие друзья, приехавшие купцы. перечисляет основных жертв дракон, а что с ними растерзали. Братья переглядываются. Кто-то из наших? С недоверием уточняет средний. Драконы тоже способны на убийство, но не без повода. Даже дикий не кинется просто так. Не знаю. Но если это продолжится, люди обвинят нас в намеренном геноциде. Кто-то хочет войны из наших или нет? но напряжение в долине растет, люди бегут и не добегают, еще ни один не добрался до границы, их тела валяются на самых видных местах недалеко от человеческих застав, захочешь не пройдешь мимо. Повисла тишина. Но ты взял принца, напомнил Лерон. Взял, кивнул старый дракон, подумал, что очень удачно все вышло. Он же попытается сбежать. Средний сын со с т о р о ж н о с т ь ю подбирает слова. А как же, ты бы на его месте не попытался, хохотнул Гарвил. Но если он сбежит, то окажется в опасности, а убийство принца на нашей территории – он истинный айшеры. Перебил сына король, прекрасно понимая, к чему тот ведет. Чем дольше они вместе, тем сильнее их связь, и тем лучше она его чувствует, где он и что с ним. Ты хочешь попытаться... Поймать убийцу на живца? Наверное, б у д ь живцом не принц. Лерон бы всецело поддержал затею, и если бы сестра не оказалась втянута во все это. У тебя есть идея получше? Пока мы будем выслеживать гада, он перебьет всех людей и нам точно объявят войну или решат принять ответные меры. Но Айшара сильная драконица, в ней течет та же кровь, что и в тебе. Она справится, а вы? Гарвилл так пристально посмотрел на сыновей, что утренняя прохлада стала слишком отчетливой и не по летнему з я б к о й Проконтролируете. Аарон. То, что дела в драконьем королевстве неладны, Аарон заподозрил, едва они подлетели к границе. Наметанным глазом он видел драконов, как в человеческом облике, так и к р у ж а щ и х в воздухе. Люди тоже были на границе в небольшой крепости или, вернее, заставе, но от драконов держались на почтительном расстоянии. Но как только капитан узнал принца, сразу решился подойти и узнать, что он здесь делает. Слова о том, что Аарон летит к драконам, вызывали на лицах бывалых в о я к ужас, словно его уже приговорили и ведут на особо жестокую казнь. Ему не просто сочувствовали, с о б о л е з н о в а л и Драконы выглядели не возмутимо, но только выглядели. Принц сразу заметил, как внимательно Гарвил и Рохан выслушивают доклады своих, как не выпускает из виду сестру Лерон. Братья то и дело переглядывались. Старый дракон хмурился, и даже Айшара, обычно несерьезная, собралась и насторожилась. Она, кажется, тоже не знала, что именно происходит, но не почувствовать нездоровую обстановку на границе не могла. Что происходит? прямо спросила драконица братьев, стоило Гарвелу отойти подальше. а р е н подошел поближе и прислушался. Ему-то никто отвечать не станет. в Прочем и Айшеру посвящать в творящиеся дела не спешили. На границе неспокойно. Лерон бросил на принца беглый взгляд. Люди пропадают. Но когда мы летели вернад, все было в порядке. а з а д а ч е н а посмотрела на братьев п р и н ц е с с а р е н тоже не понимал. Никаких донесений с границы не поступало, хотя пока он воевал с этим чешуйчатым чудовищем, вполне мог что-то упустить. Да и то, что для дракона два дня л е т а для конного всадника добра я н е д е л я пути, новости могли банально не успеть. Люди пропадают на нашей территории, нехотя признал Рохан, так что ты уж присматривай за своим. Аарон в очередной раз убедился. Что за человека его здесь никто не считает, вернее драконы попросту с людьми не считаются. Воспользовавшись небольшой передышкой, Аарон направился к капитану человеческой заставы, чтобы там ни было, но он пока принц и имеет право знать, что тут у вас творится. Аарон старался держаться уверенно, будто его полет в лапах дракона дело обычное, и вообще это всего лишь ответный визит вежливости. Драконы лютуют. Капитан б о е з л и в о косился в сторону повелителя гор. Уже три каравана о т т у д в а не вернулись. Говорят, своих местных людей тех растерзали, а то и сожрали. Принц взглянул на драконов. А ведь они что-то знают. Но не спеша т делиться информацией. Вот тебе и все подписаные н соглашения, о с о в м е с т н о й о х р а н е границ в том числе. Не лучшее время ты выбрал, вашество. Вздохнул капитан. Может еще возвратитесь, я людей выделю, проводят. Благодарю, но нет. Принц едва сдержал усмешку, он бы был только рад, да кто ж его отпустит? Тогда постарайтесь в гостях не задерживаться, посоветовал капитан. Кто этих драконов знает, что там у них? Раньше их днем с огнем не с ы с к а т ь было, а тут даже ночью летают, в ы с м а т р и в а ю т и вынюхивают что-то. Он п е ш и е отряд ы с н а р я д и л и такого вообще отродясь не бывало. Точно что-то скрывают, а может и замышляют. И стоит выяснить, что именно. Вдоль границы много человеческих поселений. Если ящеры нападут, жертв будет тысяча и т о и десятки тысяч. Вот только как бы узнать и при этом не попасться самому. Слухи могут и преувеличивать, хотя стали бы драконы так суетиться из-за гибели нескольких человек. А значит. Жертв действительно набралось прилично, р а с к р ы л а т ы е соседи зашевелились. Выдвигаемся, гаркнул Рохан и тут же перевоплотился в дракона. Белый дракон уже парил в воздухе. Гарвил отдавал последние распоряжения своим пограничным отрядам, а й ш е р а в образе дракона терпеливо ждала принца на земле, поигрывая хвостом. а а р е н нехотя подошел к драконице и сам залез к ней в лапы. Остался последний отрезок пути. Айшара. Арн вел себя на удивление тихо, как-то слишком тихо, и я невольно начала беспокоиться. В то, что мой истинный так легко принял свою судьбу, я не верила. Да и не принял он. Трудно объяснить, но я чувствовала, как внутри у него сворачивается тугой узел из самых разных эмоций. Покорности среди них не было, как и любви или хотя бы симпатии ко мне. Последнее особенно огорчало. Я дважды пыталась поговорить с отцом, но каждый раз получала чёткий ответ, что принц моя истинная пара, и мне нужно радоваться его обретению, беречь х о л и т ь и л л е я т ь а главное внимательно за ним следить. Как сказал папа, настоящая драконица сумеет приручить любого мужчину, взять хотя бы твою маму. но д о мамы мне что не г о в о р и далеко, она умудряется с отцом не просто договариваться, но и порой направлять его в нужную сторону, сглаживая огненный характер. до такого уровня приручения мне еще расти и расти. и Аарон мне нужен не ручным а нормальным, но все мои попытки наладить отношения наталкивались на неприступную стену отчужденности. отвечал истинный нехоти и с т и н ы й нехотя и о д н о сложно, а иногда и не отвечал вовсе. но за дорогой следил внимательно и это наталкивало на нехорошие предположения. Еще странное о ж и в л е н и е на границе и потом до самого дворца мы встречали как пешие, так и крылатые драконьи патрули, а ведь раньше охраны как таковой в горах не имелось. Границы патрулировали, а внутренние территории считались безопасными. Но за какую-то неделю все изменилось. Пропадают люди, погибают. Их убивают. Все это читалось как-то слишком явно. Пусть мне и не говорили многого, но донесения, которые получал от каждого дракона отец, его не радовали. Чем ближе к дворцу, тем сосредоточеннее становились отец и братья. Пару раз все снижались в поселениях, чтобы узнать последние новости. И судя по собранным и угрюмым лицам, новости были несприятных. и От Атарана я старалась не отходить. В кустике его сопровождал кто-то из братьев. Надо ли говорить, что взаимной с и м п а т и и им всем это тоже не добавляло. Я с грустью посмотрела на истинного. Такими темпами рассчитывать на взаимность с его стороны не приходится. Но я сделаю все, чтобы он не чувствовал себя пленником. У нас множество потрясающих мест, которые можно посмотреть. Мы облетим с ним всю долину. Потом. Пока придется ограничиться территорией дворца. Но там тоже красиво и интересно. И в ответ на мои мысли вдалеке показались шпили башен. Мы дома.